В гостиницу он вернулся один, прошел по Черч-стрит и с минуту постоял на мосту, на котором задержался в прошлую ночь. Деревня затихла, однако в тот самый момент, когда он бросил прощальный взгляд на Кейлдейл, неподалеку хлопнула дверь, и рыжая девчонка, сбежав по ступенькам, устремилась в сарай. Она скрылась там на минуту и вернулась, таща за собой туго набитый мешок с кормом. — Где же Дугал? — откликнул Линли. Бриди подняла голову. Лучи осеннего солнца, запутавшись у нее в волосах, отсвечивали золото. Для защиты от утреннего холодка девочка надела слишком большой для нее ярко-зеленый свитер. — Дома остался. У него животик побаливает. Лин тщетно ломал голову над тем, как можно диагностировать кишечные колики у селезня. Лучше, пожалуй, не спрашивать. «Так стоит ли его сейчас кормить?» — поинтересовался он. Бриди серьезно обдумала его вопрос, правой ногой почесывая левую. «Мама говорит, надо. Она весь день держала его в тепле и считает, что теперь он мог бы поесть». Мм, — Похоже, она в этом разбирается. — Еще бы! Бриди помахала своей грязной ручонкой и скрылась в доме. Это маленькая жизнь, и ее мечты спасены. Линли прошел по мосту, вошел в гостиницу. Стефа поднялась ему навстречу. Губы ее дрогнули, собираясь заговорить. — Это был ребенок Эзры Фармингтона, верно? — спросил он, даже не поздоровавшись. — Тоже часть того легкого веселого безумия, которое владело вами после смерти брата, так, Томас? — Так. — Да. — Вам нравится смотреть, как они с Найджелом терзают друг друга из-за вас. — Вас забавляет, что Найджел упивается до полусмерти. «В голубе и свистке, чтобы проследить, не отправились ли вы в дом напротив, в объятия Эзры? Или вы уже позабыли о них обоих с помощью Ричарда Гибсона?» «Вы несправедливы. Неужто? Вам известно, что Эзра не может больше рисовать? Это вас тоже не касается, Стефа? Он уничтожил все свои рисунки». «Сохранил только ваши портреты. Ничем не могу ему помочь. Вы не хотите помочь. Это неправда. Вы не хотите помочь», — повторил Линли. «По той или иной причине вы все еще ему нужны. И ребенок тоже. Он хочет знать, что случилось с его ребенком. Он хочет знать, что вы с ним сделали, у кого теперь этот ребенок. Вы хотя бы сказали ему, мальчик или девочка это Стефа опустила глаза. Ее усыновила одна семья в Дерхеме. Так было нужно. И это должно было стать карой для Эзры, верно? Стефа подняла взгляд. За что? С какой стати мне наказывать его? За то, что он положил конец веселью за то, что он пожелал большего, за готовность рискнуть, за то, что он пошел на то, чего вы всегда боялись. Стефа не ответила. Ответа и не требовалось. Он был написан у нее на лице. Она не хотела ехать на ферму. Она рада была бы оставить в прошлом, похоронить само воспоминание об этом месте, где сосредоточились все страхи ее детства. Она хотела только посетить могилу ребенка. После этого Джиллиан готова была к отъезду. Остальные, эти доброжелательные чужаки, вторгшиеся в ее жизнь, не задавали лишних вопросов, усадили ее в большой серебристый автомобиль и, поехали прочь из Келдейла. Джилли понятия не имела, куда ее везут, но не очень-то об этом и задумывалась. Джонас исчез из ее жизни, нел умерла, а Джиллиан еще только предстояло найти себя. Сейчас она была лишь оболочкой, пустой, внутренней его не осталось. Линли поймал в зеркале отражение Джиля. Он не был уверен в правильности принятого решения, не знал, что из этого выйдет. Он повиновался инстинкту, слепому инстинкту, который учил его из пепла этого дня, подобно торжествующему Фениксу, должно воскреснуть некое благо. Линли понимал, что пытается отыскать какой-то смысл во всем случившемся, не в силах признать случайности, бессмысленность гибели Рассела Маури, ставшего жертвой неустановленного убийцы на вокзале Кинскросс. Все в нем восставало против подлой жестокости этого убийства, против его зловещего уродства и бессмысленного итога. Необходимо найти связующую нить как-то склеить несколько разбитых жизней. Быть может, они все-таки сумеют воссоединиться, преодолев девятнадцатилетнюю разницу и обретут мир? Да, он многим рискует. Пусть он все берет на себя. Когда машина остановилась перед коттеджем на окраине Йорка, пробила шесть часов. «Скоро вернусь», — пообещал он обеим женщинам и взялся за ручку дверцы. Сержант Хейверс осторожно притронулась к его плечу. «Разрешите мне, сэр? Прошу вас!» Он колебался. Она ждала ответа. «Прошу вас!» — повторила Барбара. Линли поглядел на закрытую дверь. «Имеет ли он право?» взять на себя еще и такую ответственность, доверить это неумелым и неуклюжим рукам сержанта. Только не это, не в этот раз. Слишком многое поставлено на карту. Хейверс, я справлюсь, сказала она, прошу вас, поверьте мне. Тут он понял, что Хейверс предлагает ему произнести окончательный приговор она хочет чтобы именно он решил ее будущее вернется ли она в следственный отдел или навсегда останется в патрульных вот о чем шла речь сэр Линли готов был отвергнуть ее просьбу ведь на карту поставлены судьбы нескольких человек но не к этому Стремился Эберли, вручая Линли также и судьбу сержанта Хейверс. Теперь, глядя в ее полное доверие и решимости лицо, Линли понимал, что Барбара сразу же угадала цель этой поездки, что она уже сложила костер и готова поднести спичку в той же надежде увидеть воскресшего из пламени Феникса хорошо согласился он наконец спасибо сэр барбара вышла из машины и направилась ко входу в дом дверь отворилась барбара вошла потянулись минуты ожидания лин ли никогда не был набожным но сидя в машине посреди сгущающихся сумерек и считая утекающие минуты он чувствовал что Настала пора молиться. Молитвы о воскресении блага и зла, надежды из отчаяния, жизни и смерти. Пусть хоть какие-то наши мечты станут реальностью, пусть реальность осветится новыми оттенками, положив конец страданиям и начало радости. Джейлиан пошевелилась на заднем сиденье. — Чей это дом? — спросила она, и голос ее затих. Дверь распахнулась, и Тесса выбежала во двор, замерла на мгновенье, всматриваясь в пассажиров машины. — Мамочка! — выдохнула Джиллиан. Больше она не произнесла ни слова. Вышла из машины и уставилась на эту женщину так, словно... Она — призрак видения. — Мама? Джили, боже мой! Джили — Джили! Со слезами воскликнула Тесса, бросившись к ней. Только это и нужно было им обеим. Джилиан кинулась в объятия матери, и они обе скрылись. E vāduot mīm.